Часть третья. Эфрафа. Это было величайшее предприятие, но никто не знал, что в конце концов выйдет. Публикации Южноморской акционерной компании срезанные подметки. Снова в путь. На следующий день ранним утром на южной окраине Букова леса появились все те, кто оставил вместе с орехом Пять недель назад — Сэндалфордское поселение. Только вместо Алтейки на этот раз шел колокольчик. Орек не стал никого уговаривать и решил, пусть каждый решит за себя. Он и сам боялся этого путешествия и прекрасно понимал, до чего страшно друзьям. Но понимал он и то, что все равно каждый будет про себя думать и об фрафи. и о мрачной ее аусли, и о крольчихах, которых там так много, и которые им нужны до того, что мучительное желание отыскать себе пару, заглушало страх. К тому же кроликам не привыкать к опасностям. Эти зверюшки любят нарушить право чужой собственности и стащить что-нибудь с огорода, а когда уж туда заберутся, редко кто из них сознается, что ему страшно. Если, конечно, Алтейка и земляничка потому и остались на этот раз дома, они здоровы и знают наверняка, что ни носы, ни лапы в самый ответственный момент не подведут. Орех же, намекнув на таинственный план, хотел еще пробудить в товарищах любопытство. Он был уверен, что эти намеки вместе с решительностью Пятика и мечтой о спокойной жизни Сделают свое дело. И оказался прав. Ведь кто, как не он с пятиком, Вывел всех из Сэндалфорда И спас от гибели? Кто провел кроликов через Энборн, Через вересковую пустошь? Спас шишака от проволочной петли? Основал в горах городок? Заключил союз с Кихаром? И, несмотря на все сложности, Увел у людей двух крольчих? Никто не знал, что будет дальше. Но в братьев компания верила. А сейчас старшина и Пятик явно что-то придумали. Да к тому же, кажется, и Шишак с Черничкой тоже все знают и не спорят. И никто в Улье не захотел оставаться в стороне, особенно когда Орех сказал, что силой никого не гонит. Мол, если кто считает его решение неправильным, Пусть сделает выбор сам. Падуб, в ком привычка подчиняться стала второй натурой, не сказал больше ни слова. Он проводил отряд до окраины леса, стараясь изо всех сил выглядеть веселей, и только раз, оказавшись с орехом один на один, попросил его обдумать все как следует еще раз, и не преуменьшать опасность. Когда доберетесь, пусть Кихар даст нам знать, сказал он. и возвращайтесь поскорее. И все же стоило Серебряному повернуть команду на юг, по высоким кручам на запад от фермы, все, кто пошел в Эфрафу, содрогнулись от страха и дурных предчувствий. Правда, то, что они знали об Эфрафе, могло ужаснуть и более мужественные сердца. К тому же в пути, если они вообще этот путь одолеют, Двое суток надо было прожить под открытым небом. Лисы, ласки, горностаи. Мог встретиться кто угодно. А надежды — только на ноги. Кролики шли за орехом в разброд, медленнее, чем падуб, и останавливались чаще. Они то и дело теряли направление, вздрагивали от неожиданности при каждом шорохе и устраивали передышки. Вскоре орех разбил всех на группы. Одну повел сам, а во главе двух других поставил серебряного и шишака. Но все равно продвижение было медленным. Пробежит один, а за ним по очереди остальные. Наконец они нашли хорошее укрытие. Июнь поворачивался к июлю, к рассвету лета. Зеленые изгороди на межах разрослись буйно и густо. Кролики прятались в сумеречных, испещренных солнцем зарослях цветущего бутня и майорана. Изучали окрестность, осторожно высовывая носы между высокими шапками желтого коровика и ворсистыми стеблями анхуза, усыпанными красными и синими цветочками, излюбленного убежища Гадюк. Иногда компания в рассыпну и пролетала по зеленой лужайке. Затканный словно лук в долине, черноголовкой, колганом и васильками. В постоянном страхе и ожидании Элиля бежали они, не видя ничего дальше своего носа, и путь показался им слишком долгим. Если бы кролики прошли этот путь много лет назад, когда на пустынных холмах только овцы щипали траву, они не увидели бы пшеничных полей, и вряд ли забрались бы так далеко, не столкнувшись ни разу с хищником. Но овец здесь давно не пасут, тракторы распахали пастбище, а люди посеяли ячмень и пшеницу. Со всех сторон кроликов окружал запах густых созревающих злаков. Мышей и ястребов было не счесть. Ястребов кролики побаивались. Но орех оказался прав. Ни один ястреб не станет связываться со взрослым здоровым кроликом. Во всяком случае, на наших приятелей сверху никто не напал. Незадолго до Нафрита, в самую жару, Серебряный задержался возле невысокого колючего кустика. Ветра не было, и воздух благоухал сладким, похожим на запах ризантем, ароматом горных цветов. пупавкой, пижмой, тысячелистником. Подошли пятик с орехом и примостились рядышком. А Серебряный ткнул лапой на открывшийся перед ними склон. «Орех-рах», — сказал Серебряный. «Вот тут начинается лес, который не понравился падубу». Через двести-триста ярдов прямо перед кроликами стояла полоса деревьев, протянувшаяся в обе стороны, насколько хватало глаз. Она шла до портуэйской дороги, правда, дорогой, ее можно назвать лишь местами, проложенной от Андовера к Сент-Мэри-Бурн, с его колоколами, речками и водяным креслом на огородах, к Брэдли-Вуд и дальше до Теди и до Сильчестера. Там, где дорога проходит через холмы, вдоль нее тремили мили к ряду тянется поезд Цезаря. Узкая полоса деревьев прямая, как и сама дорога. В этот жаркий полдень земля в лесу словно сетью была накрыта тенью. Освещенные солнцем кроны хранили прокладу. Стояла тишина, которую нарушал лишь стрекот кузнечиков, да тенькающая песенка вьюрка. среди желтых, похожих на молоточки, цветов терновника. Орех поднял уши, повел носом и долго смотрел в неподвижную даль. — Я не слышу тут ничего плохого, — наконец сказал он. — А ты, Пятик? — Я тоже, — откликнулся малыш. — Видно, паду бы просто не понравилось, что лес не похож на другие. Вот что правда, то правда. Но людей... Там, кажется, нет. Хотя на всякий случай пусть кто-нибудь сбегает и проверит. Можно мне? Пока Орех разглядывал пояс, подошла третья группа. И теперь вся компания сидела рядышком. Кто тихонько пощипывал травку, кто, опустив уши, отдыхал в зарослях терновника, воспечатлённый солнцем и тенью зелени. — Где Шишак? — спросил Орех. Все это утро Шишак был сам не свой. Молчаливый, задумчивый. Он почти не обращал внимания на то, что происходит вокруг. В мужестве его сомневаться не приходилось. И потому все подумали, что он чем-то сильно встревожен. На одном из привалов колокольчик услышал, как Шишак разговаривал с Орехом, пятаком и черничкой, и было очень похоже. Шепнул потом плошки колокольчик, что он все же решил пойти на попятную. «Драться, пожалуйста, сколько угодно», — говорил Шишак. «Но вот это, кажется, не по мне». «Чушь», — отозвался Орех, — «справиться можешь один ты. И помни, это тебе не игра на ферме. От тебя будет зависеть все». Потом, сообразив, что колокольчик может их услышать, Орек добавил, — подумай еще раз и попытайся свыкнуться с этой мыслью, а сейчас надо идти вперед. И Шишак, задумчивый, отправился к изгороди собирать свой отрядец. А сейчас он вышел из-за кустика, цветшего среди полыни и чертополоха, и подошел к старшине. — Зачем я тебе понадобился? — резко спросил Шишак. — Пфеф-фарах, — король кошек, — отвечал Орех. — Ты сейчас должен сбегать вон к тем деревьям, а если там есть люди или кошки, или еще кто-нибудь в этом роде, выгнать их из лесу. Потом доложишь, что путь свободен. Понятно? Шишак умчался, и Орех сказал Серебряному. — Слушай, как далеко забираются эти их внешние патрули? Нас могут уже заметить? — Не знаю, но, кажется, уже да, — ответил Серебряный. — По-моему, это зависит только от самих патрульных. И наверняка какой-нибудь лихой капитан может заставить своих дойти и до суда. — Понятно, — сказал Орех. — Ну что ж, лучше бы избежать такой встречи. Но если мы все же наткнемся на эфравцев, Надо сделать так, чтобы никто из них не вернулся домой. Это одна из причин, почему я хотел взять побольше наших. Если в лесу все тихо, спрячемся там. Может быть, эфравцев он пугает не меньше, чем падуба. — Но нам же в другую сторону, — удивился Серебряный. — А мы не в эфрафу, — сказал орех. — Нам нужно найти местечко. где можно спрятаться, чтобы оттуда спокойно подойти к ней поближе. Что ты на это скажешь? — Только то, что это невероятно опасно, — Орехрах, сказал Серебряный. — Спокойно? К Эфрафе не подойти. Я представления не имею, где здесь можно сыскать такое местечко. А патруль, если мы на него все же наткнемся, там ведь ловкие подлецы. Они просто нас засекут, но сами не сунутся, а вернутся и доложат. «Шишак бежит!» — произнес Орех. «Ну как? Все в порядке? Прекрасно! Пошли в лес, пробежимся, посмотрим, пройдем насквозь и в поле, чтобы Кихар увидел. Он прилетит сегодня после полудня, и нам его ни в коем случае нельзя пропустить». Меньше чем через полмили, кролики вошли в небольшую рощицу, примыкавшую к поясу Цезаря. Дальше на запад ярдов, может быть, на четыреста, протянулась узкая и сукая впадина, заросшая сорняками и жестким желтоватеньким луговиком. До заката было еще далеко, когда с востока прилетел кихар и заметил за лентой пояса, Светлые пятнышки разлегшихся в крапиве и лебеде кроликов. Сделав плавный вираж, поморник приземлился недалеко от ореха с пятиком. Как там падуб? спросил орех. Он кафарит, ответил кихар. Кафарит, что вы не фернетесь. И добавил: месяц с ромашка решит стать мамашей. — Это хорошо, — сказал Орех. — И что же? — Все дерутся? — Да, я так и думал. — Что мы будем делать, мистер Орех? — Ты нам можешь помочь, Кихар. Нам нужно место, где спрятаться, а потом спокойно подойти к большому городку, да так, чтобы ни одна душа нас не заметила. Ты ведь тут уже летал и наверняка видел такое место. — Местер Орех. близко вам надо подойти, но не дальше, чем от улья до фермы. Дальше нельзя. И есть одно такое местечко, Местер Орех, на другой стороне реки. Там фас не найдут. Реки? Ты хочешь сказать, что нам надо переплыть реку? Нет, нет, кролики. Не плывут реку, она большая, глубокая, быстрая. Но есть мост, а на другой стороне можно запросто спрятаться. Там много места, и это близко, все как надо. Ты думаешь, так лучше? Там много деревьев, и фас не найдут. Что скажешь? Спросил орех пятика. — На такое я даже не надеялся, — ответил Пятик. — Терпеть не могу рек, но, похоже, надо туда бежать немедленно, даже если кто-то устал. Здесь оставаться опасно, а когда доберемся, отдохнем как следует. Наверное, лучше идти ночью, мы ведь уже научились ходить в темноте. Но сначала все же придется поесть и отдышаться. Дождемся, файн При луне легче идти. Я уже начинаю просто ненавидеть эти слова. Идти и файн вздохнул Черничка. Но вечер, прохладный и тихий, прошел спокойно, и кролики, хорошенько подкрепившись, воспряли духом. Когда солнце почти село, орех собрал свою команду в терновнике. Все грызли траву и наслаждались отдыхом. Он изо всех сил старался придать себе бодрый уверенный вид, но сам-то понимал, что все на пределе, и, не отвечая на вопросы, ломал себе голову над тем, как отвлечь друзей от тяжелых мыслей, как заставить их перед трудным маршем подумать об отдыхе. Он вспомнил ночь, когда его в первый раз признали вожаком, вспомнил, как пришлось ночевать в лесу на берегу Энборна, Хорошо, что на этот раз еще никто не успел окончательно выбиться из сил. У него была самая крепкая команда, а какой только может мечтать любой старшина, задумавший совершить налет на фермерский огород. «Все как на подбор», — подумал Орех. «Даже плошка с пятиком теперь стали не хуже серебряного и шишака. И все-таки маленькое развлечение им не только не помешает, но поднимет дух». Орех уже открыл было рот, когда его опередил желудь. — Расскажи сказку, Адуванчик, — попросил он. Да — Да-да, — поддержали его остальные. — Давай, ты потрясающий мастер на сказке. — Хорошо, — сказал одуванчик. Как насчет Эля Храйреха и лисы? — Лучше про небесную норку, — предложил Плющик. — Нет, не надо про норку, — неожиданно произнёс шишак. Почти весь вечер он промолчал, и теперь все повернулись в его сторону. — Если уж слушать сказку, то сегодня я согласен лишь на одну, — продолжал он, — про Эль-Ахрайраха и черного кролика Инле. — Может, не надо? — сказал Орех. Шишак оглянулся и рявкнул. — Я имею такое же право выбрать сказку, как и все остальные. Или ты против? — спросил он. Орех не ответил, остальные тоже смолчали. И одуванчик, собравшись с духом, начал свой рассказ.